Глава 23. Мы прибыли в столицу на закате, а в особняке нас уже ждал гонец с приказом от королевы явиться во дворец. Пришлось ехать. Ванда ожидала нас в будуаре, выпроводив из него даже своего любимого тишеньку. Как только мы вошли, королева распахнула объятия и прижала нас к пышной груди. В глазах заблестели слезы. У меня даже мелькнула мысль, что она действительно переживала. Вот только за свою власть или за благополучие королевства? Пока вы добирались, генерал Дарбинин телеграфировал, что северяне стремительно отступают. Армия деморализована. Королева произнесла это слово по слогам, словно недавно заучила. Многие сдались в плен и согласны работать за еду, только бы не возвращаться во Фрамору. Мое сердце сжалось от жалости. Что же за жизнь в северных королевствах? Если люди предпочитают родине, рабскую жизнь у нас. Как же замечательно, что вы поженились. Мгновенно переключилась она с войны на более приятную тему. Я так рада. Организуем бал по поводу победы и заодно представим Читовышинских. Ах, вы мои любимые деточки, милые мои, драгоценные. Она щебетала и щебетала, а я чувствовала фальшь в ее восторгах. Словно она изо всех сил старается выглядеть, если не матушкой, то любящей тетушкой. «Окружает лаской и заботой, как цепями. Я без этих ухищрений понимала, что меня используют, но деваться было некуда». Правильно говорил Вышинский. «Дело не ради королевы, а ради народа». Муж поговорил с журналистами, и в народ ушла версия о безумной любви между наследным лордом и любимой фрейлиной королевы, которые не смогли дождаться конца помолвки и поженились в тайне ото всех, не испугавшись сплетен и гнева ее величества. Королева великодушно простила влюбленных, но в наказании лишила молодую жену статуса Фрейлины. Все как я и хотела. На следующий день я уехала из неуютного громадного дворца, переселившись в особняк Вышинского на улице Рос, изящно увильнув от скучных утренних завтраков с королевой. Перестала вариться в этом аристократическом клубке змей с вечными поисками богатых мужей и покровителей. Но на самом деле я так и не вырвалась из клетки. Особняк находился в 20 минутах езды от дворца. Посещение балов были обязательными, как и выполнение поручений ее величества. Для меня ничего не изменилось. Я просто поменяла имя с ненаследной леди Милены Яковецкой на наследную леди Милену Вышинскую. Увы, и то, и другое было для меня чужим. Поселили меня в апартаментах рядом с апартаментами мужа. Не то чтобы я была против. Вышинский никак не показал своей заинтересованности в брачных правах. «За те несколько дней, которые прошли после нашего возвращения, я видела его лишь за ужином. Все остальное время он проводил в управлении. Так что дверь, соединяющая наши спальни, никогда не откроется. Но сам факт ее существования нервировал. Я бы с удовольствием поделила дом пополам и жила на своей половине, чтобы не встречаться с мужем вовсе» но приходилось учитывать сплетни, которые последуют за этим, ведь жизнь каждого аристократа на виду. Началась пора безделья. Деньги в казне были, с войной я разобралась. Королева пребывала в благостном настроении. Балы и народные гуляния, приуроченные к победе, решили отодвинуть на несколько дней и подождать принцессу Лилию. Она вскоре должна была приехать на свадьбу. Столица ожидала прибытия невиданного количества народу. Тысячи аристократов всех мастей, наследных и ненаследных, дипломатов из дружественных стран, журналистов. Я развлекала себя тем, что каталась от салона к салону, от ателье к ателье, заказывала новый гардероб, комплекты драгоценностей к нему. Муж сказал ни в чем себя не ограничивать. Вот я и не ограничивала. Между примерками решила съездить к Яне в кондитерскую. Казалось, работа в ней была в другой жизни, а ведь прошел всего месяц. Подруга обрадовалась, но вела себя скованно, словно стеснялась. «До начала ремонта осталось две недели. Я уже все приготовила, кухня не остановится, и заказы из дворца будут отгружены». Я словно отчитывалась передо мной. Строители пообещали, что справятся быстро. «Это твоя кондитерская, делай что хочешь», — отмахнулась я. «И пусть я скучала от безделья в особняке Вышинских». Изготовление пирожных и кексов меня, увы, уже не привлекало. «Как Андре?» Яна порозовела и выдавила смущенно. Вернулся из поездки и пригласил на свидание. «Замечательно. Надеюсь, он оценит такую прекрасную девушку, как ты. Иначе мне придется надавить через мужа», — произнесла я шутливо. Яна кривовато улыбнулась. А ведь мои слова, сказанные в запале, оказались пророческими. Андре вернулся, а я уже замужем. Вскоре я попрощалась, взяла предложенную корзинку с эклерами и отправилась домой. Скучно. Муж много работал, уходя рано утром и приходя поздно вечером. Столица готовилась к приезду делегации из Аттана, и на нем висела забота о мерах безопасности. Мне иногда казалось, что он нашел прекрасный повод избегать, встречаться с женой. И он не знал, что делать с нашим браком, и я. Вышивать я не умела. Ездить верхом тоже. Королева каждый день приглашала на утренний чай, но сплетни с другими аристократками не привлекали. Хоть отношение ко мне немного, но изменилось. Как ни крути, теперь я наследная леди. Дом содержался в порядке, умелой экономкой. Лезть в ее работу было неуместно, да и незачем. От безделья я решила поработать с памятью. Досконально изучила карту королевства, тщательно рассмотрела зеленый кусок леса, пытаясь вспомнить, откуда же мы пришли. Записала на листок те крохи, что удалось воссоздать. Бастарт Жила в роскоши с папой и мамой. Потом что-то случилось, и нам пришлось убегать. Отца с нами не было. Были я, мама, папин телохранитель Хонракс, и несколько мужчин, которые пришли с ним. Затем... Долгая дорога, поляна, волки. Смерть мамы. И, скорее всего, именно тогда я стала ведьмой. А еще... Ласковый убаюкивающий голос, пробирающий до костей. Оставляющий странную щекотку под кожей. Таинственный, почти потусторонний. Назовешь мое имя, я приду». Как я не силилась вспомнить что-то еще, итогом была лишь дикая головная боль. Развеять скуку неожиданно помог муж. Однажды он вернулся с работы очень рано и предложил мне поужинать вдвоем на террасе. Я согласилась, очень хотелось узнать, что он задумал. Мы уселись в кресло, укрыли ноги пледом. Пусть осень в корнеле была мягкой и теплой, но, когда заходило солнце, становилось прохладно. Слуги, расставив на столе блюда, удалились. «У меня к тебе два вопроса», — начал говорить Вышинский, когда мы закончили с первым блюдом. Он сам отставил грязные тарелки в сторону, И я поняла, что разговор будет конфиденциальным. Первый. Я хочу, чтобы ты записала для потомков. Он пожевал губами, подбирая слова Руководство для ведьм, точнее, по выявлению ведьм. За всю историю королевства не было ни одной ведьмы, согласно сотрудничать. Мы многого не знаем в их поведении и особенностях дара. То, что дошло до нас крохи. В основном записи очевидцев приукрашенной ложью. Кроме документальных протоколов дознавателей о реально произошедших зверствах. Я коротко улыбнулась, глядя на красивое серьезное лицо мужа. Такой строгий, отстраненный, педантичный, прелесть. Хорошо, напишу, но предупреждаю, что сама еще многого не знаю. Редко тренировалась, да и хотела добиться всего самостоятельно, без ведьмовского дара. Ты действительно в состоянии добиться всего сама. Тихий голос мужчины заставил удивленно моргнуть. Комплимент? С чего бы? Я была бы не я, если бы не заметила перемены в поведении мужа. Он больше не извил, не грубил мне, не пытался учить этикету. Словно его внезапно стало устраивать во мне все. Даже перестал кривиться на мое простецкое «на лорд» в обращении. Это началось сразу же после поездки. Что его так преобразило? Демонстрация ведьмовской силы? или то, что мы теперь муж и жена, а критиковать жену вроде как дурной тон. Я вдруг подумала, что мы смогли бы спокойно сосуществовать друг с другом. Вот так мирно ужинать, разговаривать, обсуждать проблемы, советоваться. И через 10 лет, и через 20, мне нравится его честность, принципиальность, исключительная порядочность. Нравится его внешность, неброская мужественная красота, сильные руки, упрямый подбородок. Жаль, что я не нравлюсь ему. А второй вопрос какой? Поинтересовалась я. Вышинский вздрогнул и отвел от меня взгляд. Быстро взял себя в руки и произнес хрипловато: Я много думал о том, что ты сказала мне тогда ночью. У меня есть предположение насчет отца. Ты можешь подтвердить или опровергнуть. Взгляд мужа потерял мягкость, стал острым, как наточенный кинжал. Ванда слишком просто и легко стала королевой. 20 лет назад какие только сплетни не ходили о ней. Потом все как-то сразу успокоилось. Ведь правление ее величества было счастливым и благополучным. Страна процветала, экономика крепла, народ был доволен. Раньше я не задумывался об этом, но после твоих слов. Сначала пришел к выводу, что Ванда ведьма. Я выразительно хмыкнула. Вышинский прищурил глаза, но сразу же отмел эту мысль. Вряд ли она бы искала ведьму если бы сама ею была. Проблемы в королевстве начались сразу после смерти ее матушки значит бабушки поправила я мужа Марфа была ее бабушкой и это секретная информация Да угрюмо произнес вышинский. Теперь все стало на свои места и коронация, и внезапная страсть отца к королеве, и все остальное. Мужчина низко опустил голову, словно не хотел, чтобы я увидела выражение его лица. Справившись с эмоциями, он посмотрел на меня и бесцветно произнес: «Знаешь, что самое ужасное?» Я вопросительно приподняла бровь. Вышинский продолжил. «Самое ужасное то, что, только-только оправившись от ран, Отец приказал заложить карету и поехал во дворец, к королеве. Мрачная горькая ирония сквозила в его словах. Ванда испугалась шрамов инвалидного кресла и выставила его вон. А вскоре сама уехала жить в Корнелл, запретив отцу появляться в столице. «Ты хочешь сказать, что он до сих пор ее любит?» «Не знаю», — выдавил из себя муж. Я никогда не обижался на отца за то, что он скрыл от меня тайну семейного проклятия. Не винил за сорванную помолвку Сэмми. Я ненавидел его за то, что он забыл маму. После ее смерти он ни разу не вспоминал ее, словно ее никогда не было. Он не виноват. «Да», — ответил Вышинский. «Виновата королева». Я встала и подошла к мужчине. Положила ладони ему на плечи и легонько сжала. Представляю, как ему сейчас больно. «Не злись на неё», — мягко произнесла я, поглаживая шов на воротнике. Ванда выросла капризным избалованным тираном. Вся вина на бабушке. Хотя даже Марфи я могу найти оправдание. Кто знает, что бы сделала я на ее месте. Если бы увидела смерть любимых детей. Если бы у меня на руках остался единственный на свете родной человек. Я и не злюсь и не смогу навредить ей. все таки Менилай мой брат, как ни крути. Наследный лорд обернулся и посмотрел на меня снизу вверх. Он хороший, добрый мальчик. Я очень привязался к нему. Вышинский взял мою руку и поднес к лицу. Медленно, с каким-то странным наслаждением провел губами по коже, вдыхая мой запах. И принялся целовать подушечки пальцев, смотря в глаза. Обстоятельно, неторопливо чуть касаясь кончиком языка. Невинная ласка вызвала внутри меня бурю. Дрожь охватила тело, бешено заколотилось сердце, и заполыхали щеки. Я смущенно потянула ладонь на себя. Мужчина на мгновение сжал ее и поддался, отпуская. Взгляд был серьезным. «Спасибо за ужин», — пролепетала я, отступая. «Пойду к себе, еще почитаю». «Может быть, даже напишу что-нибудь про ведьм». Губы Вышинского дрогнули, словно он собирался улыбнуться. Мужчина встал с кресла и склонил голову. «До завтра». «До завтра», — эхом ответила я и выскочила через стеклянную дверь. Просьба мужа захватила меня, перевалила за полночь, а я все сидела над заметками. Я решила начать с самого начала, с 12 лет. Записывала все. Свои тренировки в лесу, промахи, неудачные желания. Как-то лето или нищего старика. Набросала план путешествия в столицу, не упуская ничего. Даже архитектора упомянула. «Кто знает, может быть, мои записи помогут какой-нибудь новорожденной ведьме». Вдруг услышала, как в соседней комнате что-то упало. Раздалось давленное ругательство. «Вышинский еще не спит?» Я отложила карандаш и прислушалась к глухим едва слышным звукам. Звякнул стакан или что-то стеклянное. Он пьет? Вполне объяснимо. Сегодня муж сделал много неприятных открытий. Вдруг дверь, соединяющая наши комнаты, тихонько скрипнула и отворилась. В проеме показался Вышинский. Увидев меня, сидящий за журнальным столиком, он потрясенно замер. На лице мелькнуло смущение и сразу же пропало сменившись ничего не выражающей маской. «Я думал, ты спишь». Он сделал шаг внутрь, но не переступил границу. «Пишу мемуаром», — ответила я, мысленно удивляясь. «Зачем ему входить в мою спальню, если он рассчитывал застать меня спящей?» «Дашь почитать, когда закончишь?» «Конечно». Мы замолчали. и тишина сузили пространство вокруг до минимума стены спальни сдвинулись, заключая нас двоих в тесном мерке, приковывая друг к другу взглядами. Голова закружилась и почему-то перестала хватать воздуха. «Я хотел пожелать тебе спокойной ночи». Мне послышалось ожидание в хриплом низком голосе. Я нервно сглотнула. «Этот взгляд я знаю. Он очень похож на те, которые бросали на меня посетители таверн, где я работала». Правда, они сразу же получали ответ разлитую на колени кружку пивом или перевернутую тарелку супа. Из-за их взглядов меня передергивало от омерзения. От взгляда Вышинского же становилось тревожно и сладко. Он завораживал, волновал, пробуждая в душе странную тягу. Подойти к нему, коснуться груди, вдохнуть запах, ощутить его губы на своей коже. Вот она, разница между похотью и желанием. Крошечная, почти незаметная. Но принципиальное, меняющее все на свете. Спасибо. Ответила тихо и добавила с робкой улыбкой. Не буду желать тебе того же. Я рассказывала, чем это может грозить. Глаза мужа сверкнули. Тогда не нужно. Он коротко поклонился. Я пошел. Странный вопрос. И какого ответа он от меня ждет? Иди. Мужчина застыл на пару секунд, а потом развернулся и тихо вышел. Я еще долго смотрела на закрытую дверь, стараясь унять колотящееся сердце.